Сатоми изо всех сил продолжала комбинацию, и когда шкала противника всё же потеряла десятую часть... «Ну-ну-ну, надо же! А Вас не стоит недооценивать, хоть вы и из Малого Легиона. У вас весьма сбалансированный состав из бойцов ближнего, дальнего и бесконтактного боя», проговорил бегемот, прикрывая левой лапой лицо, куда всё так же летели снаряды из рогатки. «Ха! Мы только начали!» Тут же откликнулась Сатоми. «Я в тебя еще раз Исселином заряжу, и ты больше не сможешь так надменно выражаться!» Сатоми отпрыгнула и вскинула левый кулак. Галейсер Бегемот окинул ее взглядом, а затем объявил чуть более холодным тоном. «Нет-нет, данных мне достаточно. К тому же, мне кажется, товарищи обозлятся на меня» если я продолжу с вами играть. Пора бы закругляться. Голубой зверь вдохнул, широко раздув грудную клетку, а затем выдохнул на землю перед собой. Как только Сихока разглядела в потоке воздуха алмазную пыль, в разы более плотную, чем у Исилинового удара, она воскликнула. «Мент! Шаконятки! Отступ!» Но Сихока не успела. Земля, которой касалась это дыхание, замерзала с отчётливым хрустом. Зона заморозки стремительно расширялась. Достигла ног Шаканеток и Сатоми, затем пошла ещё дальше. «Чоко, беги!» Воскликнула Юма и, что было сил, толкнула подругу назад. В следующее мгновение белый поток достиг кольца и захватил Юма в плен. Стиснув зубы, Сихока в несколько задних кувырков отступила до южного края алтаря. Там она влетела в собственную лужу какао, запнулась и упала. Тут же попыталась подняться, но волна холода настигла её, заморозив как ноги Аватара, так и лужу. Холодный воздух всё же закончил стелиться, успев, однако, заморозить всё в десяти метрах вокруг бегемота. Если Сихока и Юмы примерзли к земле лишь ногами, то Сатоми, стоявшая прямо перед бегемотом, покрылась иньем по грудь. А все четыре шаконетки замерзли полностью. Самое главное, что бегемот провел столь мощную замораживающую атаку простым выдохом. Он не объявлял название приема и не потратил энергию, а значит... «Инкарнация!» — хрипло прокричала Сихока. Однако оставшийся на месте бегемот пожал рогатыми плечами. «Ой-ой, как досадно слышать. Разве стал бы я, самый воспитанный из семи гномов, применять инкарнацию в битве за территорию? Да ещё и против таких слабых аватаров женского пола. Это всего лишь моя пассивная способность. Вздох Кацита. Усвойте хотя бы этот урок», — объявил ледяной зверь обнажив клыки и ухмыльнувшись. «Так-так, а теперь спасибо за битву, уважаемые Потипике!» Огромное туловище изогнулось вправо, а затем резко крутанулось в противоположную сторону. Длинный хвост, в который вошёл весь накопленный импульс, со свистом сметал всё на своём пути. Он вдребезги разбил всех замороженных шаконеток, и приблизился к неподвижной Сатоми. «Мин-мин!» в ужасе выкрикнула Сихока. Возможно, Сатоми все же услышала ее голос, поскольку кое-как сдвинула руки и попыталась защититься ими. В следующее мгновение хвост попал точно по аватару Сатоми, оторвал его от земли и отправил в скоростной полет. Она долетела до стоявшей под кольцом Юма, врезалась в нее... Но даже тогда не остановилась, а вместе с ней полетела в сторону Сихока. Примершая ногами к земле Сихока не могла, да и не собиралась уклоняться. Она раскинула руки в стороны, чтобы поймать и остановить подруг, однако сила удара выбила из неё виртуальный дух. Вырвала ноги из плена шоколадные лужи и впечатала спиной в землю. «Ах!» – простонала она, вставая на ноги затем посмотрела на подружек и шумно вдохнула. Сатоми получила чудовищные повреждения и, к тому же, похоже, потеряла сознание. Броню на руках, которыми она пыталась защититься от хвоста, полностью раздробила. Вместо них виднелась серая материя истинного тела Аватара. Нагрудник и шлем тоже целиком покрылись трещинами. Юма пострадала не так сильно, Но Сатоми впечаталась в нее на такой скорости, что на нагруднике появилась глубокая трещина, а рогатку на левой руке переломила у основания. У Сихока осталось 70% здоровья, у Юма 40%, у Сатоми 10%. Одним взмахом хвоста, одной обычной атакой, бегемот полностью уничтожил четырех шаконеток, и нанёс огромный урон троим аватарам четвёртых-пятых уровней. Тем не менее, он, кажется, остался недовольным результатом и проворчал, восстанавливая равновесие. «Ну-ну! Я надеялся покончить с вами одним ударом и сыпной реакции. Но вы на удивление хорошо защищаетесь, юные леди. Прошу прощения, сейчас я вас добью. Пожалуйста, не двигайтесь». Зачитав приговор предельно вежливым голосом, Бегемот опустил голову и нацелил торчащий на лбу рога прямо на них. Видимо, он собирался добить их тем же лучом, которым до этого подал сигнал товарищам. Сатоми и Юма оставались без сознания, так что вывести их из-под огня могла только Сихока. Но её аватар не слушался. Возможно, из-за того, что за раз потерял три десятых здоровья. Она обхватила Сатоме левой рукой, Юма правой, и пыталась встать на ноги, но ноги дрожали и не подчинялись. Рог бегемота наполнился голубым свечением. Драконья пасть приоткрылась и безразлично объявила. «Конжил Рэй!» Один из рогов на голове огромного зверя вспыхнул крестом и спустил в троицу голубой луч. Шух! Внезапно раздался новый звук. Кто-то на огромной скорости приземлился между Сихокой и Бегемотом. Яркий голубой свет превратил фигуру в силуэт, но она разглядела два крыла из бритвенно-острых чешуек. «Кроу-кун?» Шепот Сихока грохотом столкновения луча Бегемота и крылатого силуэта. Внезапно приземлившийся Сильвер Кроу стоял, скрестив перед собой руки и пытаясь защититься от луча. Однако вокруг него плясали льдинки, а земля под ногами побелела. Название техники бегемота переводилось как «Стылый луч». Другими словами, луч замораживал аватара, и защищаться от него руками казалось бессмысленным. «Кроу, беги! Не думай о нас!» за всех сил возопила Сихока. Единственный летающий аватар ускоренного мира играл ключевую роль в их команде. Они не могли потерять его так рано, да ещё и только потому, что он прикрывал почти бесполезную троицу. Но Кроу не сдвинулся с места. Крепко упершись в землю ногами и блестя серебристыми крыльями, он и яростно сражался с лучом. Сихока слышала боевой клич Кроу, но ноги его уже покрылись толстой ледяной коркой. И шлем, и плечи, и даже крылья потрескивали, начиная оледенеть. И тут раздался металлический щелчок, и бронещитки на предплечьях Silver раскрылись в стороны. Сейхока подумала, что его броня распадается, но ошиблась. Из-под брони выдвинулись прозрачные кристаллы и впитали голубой луч Бегемота. Собрав всю энергию луча сгусток, повисший между ладоней, Сильверкроу взревел и вскинул руки вверх, а затем навел на глейсер бегемота. Вжух! Воздух загудел, и руки Сильверкроу испустили луч точно в бегемота. «Что за...» – прорычал бегемот и попытался было отскочить, но его передние и задние лапы примерзли к земле. Благодаря стойкости аватара к низким температурам, Он практически не получил урона. Но защита, по всей видимости, не распространялась на примораживающий эффект. И уже скоро лёд добрался до самых плеч бегемота. Когда-то Сихока уже доводилось видеть отражение лучевой атаки. Случилось это в конце прошлого месяца, на неограниченном нейтральном поле в Сатагае. Когда она впервые встретилась с Сильверкроу. Тогда Кроу намеренно подставился под тепловой луч култян, энерми малого класса типа лавовый карбункул. Приняв залп руками, Кроу затем отразил его в авокадо-авойдера, находившегося на то время во власти АСС-комплекта. В тот раз Кроу обрёл способность под названием «оптическая проводимость». И теперь, меньше месяца спустя, отточил её до того, Что сумел отразить спецприём высокоуровневого аватара. Silver Crow перенаправил луч, практически не получив урона. Сомкнул бронещитки на предплечьях и выпрямился. Рассмотрев его, Бегемот вытаращил глаза и воскликнул: "Это же ты, Silver Crow из Наганы Абиулас. Что ты здесь делаешь?" Вот-то не ясно. Глухо бросил в ответ Кроу, навел указательный палец правой руки на примёрзшего бегемота и заорал. «Я пришёл вас!» Что именно он прокричал, никто так и не понял, так как остальную часть фразы заглушил донёсшийся сзади рёв мотора. Обернувшись, Сихока увидела, как сквозь южные врата храма сен проезжает обвешанный шипами мотоцикл. Управлял им дуэльный аватар в маске, похожий на череп. За ним кое-как держались еще два аватара. Один обезьяний, другой маслянистый. Впервые это трио, состоящее из Ашароллера, Бушутана и Оливграба, Сихока увидела на прошлой неделе во время битвы за территорию. Мотоцикл ушел в занос, завизжал мощными шинами и, наконец, остановился перед Сихока. Эй-хэ-хэй! — воскликнул Эш. — Мы чутка припозднились. бэт раз уж мы тут, крепость Нева не отдадим. А этому здоровяку в миллионном размере отплатим за то, что он обижал наших друзей. Громкий, как всегда. Такой шумный, что разбудил. Сатоми и Юмы очнулись и забормотали в руках Сихока. «В — Вы в порядке? — обеспокоенно спросила она и подруги кивнули. «Да, да, но обидно всё-таки, меня так побили», проговорила Сатоми. Айюма вытянула руку и погладила её по разбитой броне. «Нет, Мин-Мин, ты хорошо постаралась, отличный бой. Вы обе молодцы, раз уж на то пошло», прошептала Сихока и помогла им подняться. Эш мельком взглянул на девушек, и показал большим пальцем назад, чтобы те отступили. Кивнув, подружки отошли до самого южного входа. Конечно, им было обидно стоять в стороне от настоящей битвы за территорию, которая наверняка вот-вот начнется. Но куда важнее было то, что им удалось выжить. Покуда они не покинули дуэльное поле, какая-нибудь работенка им наверняка найдется. Сихока остановилась у большого дерева, и посмотрела на Сильверкроу. Может быть, с виду он и не очень походил на надежного товарища и заступника, но в самый нужный момент спустился с небес и защитил их. Сейчас Сихока чувствовала себя за ним, как за каменной стеной.